Глава 114. Игорь. Подпрыгнув, я швыряю гранату в гущу, появившуюся прямо передо мной группы чеченцев, и тут же спасаюсь бегством. Набегу я не думаю о свистящих между моими икрами пулях. Кидаюсь к колодцу посередине деревни и цепляюсь за подвешенное над ним ведро. Волков изрядно проредили. Я не вижу Стаса. Делаю тише ночь на высой горе, льющуюся мне в уши из плеера. Теперь мне слышно мое собственное дыхание, треск и гул пожара у меня за спиной, крики, приказы, вопли раненых, зовущих на помощь.